Де дядя Кузя, а наша павозка спустилась ниже по дороге и выехала на другой склон. Какой-то он странный. Похож на лоскутное одеяло. Гора как будто вся в огромных ступеньках, и каждая ступенька это небольшое цветное озерцо, в котором растёт какая-то травка. И в этих озёрах множество людей чем-то заняты. То же они там делают. Это крестьяне работают на рисовых полях. А зелёные ростки рис? Вот именно. Главная еда китайцев. А почему в воде? Рис, который так растёт, даёт урожай в несколько раз больше, чем рис на сухом поле. Ростки риса выращивают дома в теплицах. Потом вспахивают поля, заливают их водой и сажают ростки длинными грядками прямо в грязь. Сажают в грязь? Да. Растение само укореняется в мокрой земле. Пока рис растёт, его нужно полить постоянно с помощью каналов, труб и насосов, подавать на поля воду из рек и озёр. А когда рис созреет, каждый кустик нужно срезать вручную, обработать и высушить. Ох, как у них всё непросто. Китайцы говорят: "Рис половину времени растёт в руке земледельца. А я ел рисовую кашу и обо всём этом даже не догадывался. Ой, дядя Кузя, там даже утки плавают, прямо по полю. А. Так. А. А. Да, там в воде и рыба есть. Её специально заводили в древности на рисовых полях для повышения урожайности. Интересно!